Глава двенадцатая. Когда я миновал ворота магистрата, пробившись через рассасывающуюся толпу зевак, дворянчик из приемной как раз подходил ко входу в здание. Очевидно, он тоже был среди аристократов, крутившихся вокруг драконьего всадника. И сейчас возвращался на рабочее место в компании еще нескольких клерков и стражников. Сказать, что Роланд... разозлился, увидев меня снова не сказать ничего. «Дерьмочист! Кажется, ты меня не понял!» зарычал парень, увидев, как я иду в его сторону. «Тебе нечего здесь делать, Вали дальше! Месить га...» Я не стал с ним спорить и дослушивать очередную порцию плоских оскорблений. Просто щелкнул пальцами и повернул голову. «Дядя, «Я говорил тебе про этого человека». «Мастер Гиларио!» Дворянчик запнулся на очередной фразе, разглядев, кто идет за мной. «Чем обязан вашему визиту?» «Своей некомпетентности!» Высокомерно рявкнул Гартрам, который по дороге сюда получил исчерпывающие инструкции о том, каким я хочу его видеть во время переговоров. И пусть формально Роланд де Бар был дворянином и по общественному статусу превосходил моего дядю, обычного купца, но вести себя с ним так, как со мной, молодой аристократ уже не имел права. Если я в его глазах был всего лишь нахлебником торговой династии, племянником, убирающим стойла за дикими дракидами, то Гартрам являлся уважаемым гражданином Лауэр Стоуна и членом, торговой гильдии. Знали бы в ней о его состоянии и делах с разбойниками. Хе -хе -хе. Принять и выслушать такого человека Роланда обязывала его должность, обычного секретаря. «Простите, я вас не совсем понимаю», нахмурился дворянин, остановившись у самой двери в магистрат. «Его компания тоже притормозила, и мы с дядей подошли ближе». Мой племянник поведал мне сегодня о важнейшей информации, обладателем которой он стал. Информации, которая может спасти жизни людей и благосостояние горожан. Информации, ценность которой теряется с каждой секундой. А вы, господин Дебар, соизволили оскорбить его, высказали недоверие в его честности и не пустили капитану городской стражи. Человеку, который сам указал свое имя на объявлениях, по которым мой племянник к вам явился? На каком основании вы так поступили? Надо отдать Гартраму должное. Отыгрывал разъяренного Нувариша он превосходно. Даже не знаю, чего в этом было больше. Страха передо мной, подозреваю, дядя начал считать меня чернокнижником, или неприязник аристократии. В любом случае, разнос он устроил знатный и привлек к нему массу внимания, чего мне и требовалось. «Я не мастер Гиларио, все было не так. Ваш племянник лжи!» — дворянчик начал запинаться. «Очевидно, он ввел вас в заблуждение. Я потребовал от него изложить суть дела, и... А вы должны были определять важность его дела?» Насколько мне известно, вы обычный секретарь. Ваше дело просто записывать, кто и по какому делу прибыл в магистрат, и указывать просителям дорогу. Или я что-то путаю, и вы дослужились до начальника какого-либо отдела? Упс! Весьма громко усмехнулся я, глядя на пунцового от смущения Роланда, прожигающего меня ненавидящим взглядом. Видимо, дворянчик знал о наших с Гартрамом не очень хороших отношениях и совсем не ожидал, что дядя приедет в магистрат и начнет меня защищать. Получается, я не должен был объясняться перед этим долбосекретарем? — Разумеется, нет! — Гартрам продолжал возмущаться своим высоким некрасивым голосом. — И я обязательно подниму этот вопрос перед его начальством. «А теперь попрошу отвезти нас к...» «Что тут происходит?» Двери магистрата распахнулись, и на улице появились трое стражников во главе с худым высоким мужчиной. Большой лоб, залысины, обвисшие щеки. Приятного впечатления он не производил, честно признаться. Приглядевшись, я увидел на жестком кожаном воротнике куртки вышитую серебром эмблему в виде совы, заключенной в ромб, точно такую же, как у Роланда, но куда скромнее. «Хм, а ведь они похожи. Интересно, это его отец? А может, тоже дядя?» «А, господин Дебар!» — обрадовался Гартрам, стреляя глазами в мою сторону. «А мы как раз говорили о вас. Я слышал, как и половина улицы. Если бы не этот секретарь, я снова намеренно опустил титул Роланда». который отказывался пропускать меня к вам, мы бы поговорили тет-а-тет -тет еще днем, и я бы предоставил вам важнейшую информацию лично». «Какого рода информацию?» — нахмурившись в сторону Роланда, спросил капитан. «О расположении шайки Эйнара Безумного, господин Дебар». «Вот как!» — вояка прищурился, внимательно разглядывая меня. «Неожиданно!» Мы только сегодня объявили награду, и тут же нашелся кто-то, кто... Впрочем, не будем говорить об этом, стоя на улице. Идите за мной. Кайл, — подсказал я. Кайл Гиларио. Заместитель капитана кивнул, и... Если информация этого молодого человека подтвердится, тебе, Роланд, объявят выговор. Но я берешь на себя ответственность за что-то... «Будь готов нести ее до конца», — зычно рямкнул капитан. Его обвисшие щеки покраснели от гнева, а молодой дворянчик мигом заткнулся. Этим старший дебар доставил мне невероятное удовольствие. Проведя ладонью по залысине, он вошел в магистрат и жестом велел следовать за ним. «Спасибо за помощь, дядя!» — поблагодарил я Гартрама на показ. — Рад, что все так быстро разрешилось. Думаю, ты можешь меня не ждать. Езжай домой. Вернемся к нашим делам, когда я вернусь. Ему явно не понравилось обещание в моих словах. Но родственничек не стал ничего говорить. Коротко кивнул и направился обратно к экипажу. — Думаешь, скрылся за спиной дяди, и тебе все сойдет с рук? — прошипел Роланд, когда я проходил мимо. «Ходи и оглядывайся, дерьмочист!» «Спроси своих дружков, бычка и оленя, не оглядываются ли теперь они?» В полголоса ответил я и, будто невзначай, оттолкнул его плечом от входной двери. «Да и сам не забывай свое место, секретарша!» Он задохнулся от возмущения, но я уже шагал за капитаном, поднимающимся на второй этаж магистрата. По дороге он отправил своих солдат за парой каких-то людей. И вскоре мы все сидели в просторном кабинете за большим столом. Капитан в его главе. С двух сторон от него толстячок с бакенбардами в дорогом кафтане и накачанный солдат с нашивками. Кажется, лейтенанта, видимо, заместитель капитана, на рукавах кожаной куртки. За отдельным столиком сидел писец, постоянно вытирающий сопливый крючковатый нос. А позади меня, у дверей, стояла пара дюжих молодцев, едва ли не квадратных. «Кайл!» — обратился ко мне капитан и указал на толстяка с бакенбардами. «Это мировой судья Лоуэрстоуна, господин Крит, мой заместитель Симар Кейн». Он указал на светловолосого здоровяка. Затем перевел взгляд на песца. «Витто Роустейн запишет наш разговор». А те двое я ткнул пальцем за спину, не оборачиваясь. «Это мои сержанты. Господа, это Кайл Геларио, племянник заводчика дракидов Гартрама Геларио. Он заявляет, что у него есть информация о банде Эйгора Безумного». «Вот как?» – заинтересовался судья. «И какого же рода эта информация?» «Обширная», — улыбнулся я. «В том числе расположение их лагеря, примерное количество членов банды, их вооружение, число используемых дракидов. В целом это все». Мои слова мужчины встретили ошеломленным молчанием. «Прежде чем мы продолжим», — наконец произнес капитан, «хотелось бы знать, как вы выяснили все это?» Не хочу выказывать вам недоверие, молодой человек, но, откровенно говоря, трое разведчиков, которых я отправлял на поиски логова разбойников, пропали без вести на протяжении последних двух недель. Местность за пределами городов и дорог у нас глухая. Вы это и так знаете. Так что хотелось бы понять, как вам, простому <coughs> уборщику, стоил «Удалось отыскать этих преступников!» «Слава Кайла опережает его!» — заржал Кринги. «Уборщик стоил! Ха-ха-ха! Это он еще мягко выразился!» «Ничего! Я это скоро изменю!» — ответил я мысленно, а затем обратился к капитану. «Видите ли, господин Дебар, дело в том, что это не я их отыскал, а они меня!» В общем-то, я выложил все как есть, врать почти не стал, лишь опустил кое-какие детали, вроде сотрудничества с бандой моего дяди и информации о тайнике. Все-таки мне хотелось наведаться туда еще раз и забрать все, что смогу, а магистрат, узнай он о богатствах атамана, наверняка наложит на них лапу. Так что я просто рассказал о том, как вступился за девчонку и попал на счетчик, как частично расплатился с лишаистым разбойником, якобы попросив деньги у дяди и посвятив его в свой план. Он на этот счет получил соответствующие инструкции еще в карете, как проследил за лишайстым грогой, используя амулет невидимости, тут же представив севшую в ноль побрякушку судье, Обнаружил лагерь и подслушал разговор атамана. К собственному удивлению, я на самом деле запомнил много. Сосчитал разбойников и их дракидов, запомнил, как они вооружены, смог даже рассказать о подслушанном разговоре про убитых разведчиков. Но добила капитана и остальных мужчин информация о прибывающем торговом караване. которую простой чистильщик стоил, знать никак не мог. Она, как я понял, держалась в секрете. Единственное, с чем я облажался, с точным расположением лагеря. По каплям крови его найти уже не получится. Я потерял с ними связь, и найти заново в лесу не смог бы, даже если бы и получилось на них настроиться, в чем я тоже сомневался. Но на предложенной капитаном карте сориентироваться получилось быстро, и я указал ареал в несколько квадратных километров. — Все это звучит очень захватывающе, молодой человек, — наконец сказал судья. — Но, честно говоря, я не уверен, что мы сможем быстро прочесать такой участок лесов без привлечения внимания разбойников. — Верно, — кивнул капитан. Узнав, что мы приближаемся, они рассредоточатся и покинут земли Лауэр-Стоунского магистрата. Найдут новое убежище. Уверен, у них много секретов, патрулей. А подобных артефактов он кивнул на разряженный амулет невидимости. «У нас попросту нет». «У меня есть предложение, господин Дебар», — сказал я. «Слушаю. Тот разбойник, который дежурит в жареном гусе...» — Вам нужен только он. Он привел меня в лагерь, и он будет ждать еще несколько дней, когда я принесу остаток долга. Позвольте мне помочь в его поимке. — Это неожиданно? Вы ведь не солдат и не маг. — Ха! Тихо ты, не мешай. Я буду наживкой. Скажу, что достал деньги, усыплю его бдительность. Вдруг в городе есть и другие его сообщники. а ваши люди его тихонько скрутят. А уже потом вы сможете спокойно его расколоть, выпытать всю информацию и узнать о местоположении лагеря точнее. Либо магистрат может выделить на операцию по захвату нужную сумму, и все будет куда проще. Этого хмыря можно будет скрутить уже за городом, не поднимая лишнего шума. «А что, недурно звучит?» громыхнул глубоким басом заместитель капитана, молчавший все это время. «Парень дело говорит. У нас и пыточное давно простаивается». «Хм, звучит разумно», — подумав, кивнул капитан. Но на его лице от чего-то отобразилось явное неудовольствие. «Если только...» «Что?» — вскинулся судья. «Если только Кайл не их сообщник». и не хочет завести нас в ловушку. В комнате снова повисло молчание, а я недоуменно заморгал, не ожидая такого поворота событий. Господин Дебар, я мог бы вас уверить, что это не так, но полагаю, что действия скажут о моих стремлениях куда лучше любых слов. Наконец нашелся я. Именно. И поэтому мы реализуем ваш план прямо сейчас, молодой человек. «Пока побудьте здесь, а я подготовлю группу стражи. Мы прикинем план, а потом вы сыграете свою роль живца». «Как скажете», — пожал я плечами. Идея капитана не слишком выбивалась из моего плана. В любом случае я намеревался решить вопрос с разбойниками и лишь потом двигаться дальше. Сообщником этим уродом я не был, так что и не переживал». В итоге пришлось подождать почти три часа. Капитан от чего-то очень долго собирал группу, и я начал переживать, что контрольную закупку отложат. Но нет, когда солнце окончательно скрылось за горизонтом, а на улицах Лауэрстоуна зажглись фонари, меня проинструктировал капитан. «В общем, так, парень», — протянул старший Дебар, «ты ничего не бойся. «Мы тебя подстрахуем». «Да я и не боюсь». «Молодец». «Значит, действуем так, как договорились. Ты должен выманить этого лишаистого Грогу в переулок за Таверной. А дальше мы уже сработаем сами. Но почему бы просто не дать ему денег и не перехватить за городом? Ты стражник?» «Нет». «Тогда не указывай, как мне работать. Скажешь, что у тебя с собой не золото, а золотая пыльца, и что ты не хочешь ее показывать на людях. Думаю, он легко это съест. Ну а если нет, выходи и придумаем что-нибудь еще». Его план меня удивил и даже слегка напряг. Но в целом я подумал, что он прав. Наверняка лучше знает, как действовать. Так что спорить не стал и, дождавшись отмашки, отправился в «Жареного гуся», Взяв с собой наполненный землей Увесистый мешок Который был призван Изображать самый дорогой наркотик Королевства Лишаясь ты сидел все там же В углу главного зала Увидев меня он приветливо оскалился Надо же какой ты быстрый И двух полных дней не прошло Я способный И как твои способности Приносят тебе деньги Прищурившись поинтересовался Грога и сделал длинный глоток из кружки с пивом. «Уж слишком быстро зарабатываешь такие суммы! Явно незаконно, малец!» Угадал. Я обрадовался, что он сам подвел меня к этой теме. «Но неужели для тебя и твоего хозяина это имеет значение?» «Хозяина?» — зло переспросил Лишаистый. Зыркнув по сторонам, он добавил. «Ты базар фильтруй, парень!» — У меня хозяев нет. Есть атаман, за которым я в огонь и в воду пойду. — Извини, я примирительно поднял руки. — Я в этом деле человек новый и многого пока не знаю. — А что ты знаешь? — фыркнул Грога, снова отпивая пиво. — Ни хрена, как по мне. Знаю, что у меня в мешочке. — Удиви! Золотая пыльца, наклонившись к нему над столом, И, почувствовав, как от разбойника несет луком и чесноком, тихо прошептал я, «Теперь ясно, откуда деньги?» «Хм, и ты прям так ее носишь? В сумке? На виду у всех? А кто меня проверит?» Усмехнулся я. «Законопослушный гражданин. Слушай, тут такое дело. Я в прошлый раз загнал большую партию, и пока никто не хочет снова покупать дурь. Так что у меня дилемма. Чё? Вопрос возник, перевёл я на понятный ему язык. Продать пыльцу я не могу, но её полно, и в своем весе она стоит как золото. А тут я похлопал по мешочку. Почти в два раза больше, чем остаток моего долга. Может, договоримся? Или ты спросишь у своего атамана. Согласен он принять дурь в уплату долга? Хм... «Сложный вопрос. Зависит от качества. А ну покажи!» Рехнулся. Я чуть отстранился, откинувшись на спинку стула. Полиция на ровном месте, чтобы меня на руднике отправили. Вон за тем столиком пара стражников. Просто сегодня не на смене. Хозяин с сержантами дружбу водит. Пошли на улицу. Там посмотришь». Я постарался, чтобы это прозвучало как можно естественнее. Но в глазах Гроги все равно мелькнуло недоверие. «Проклятье!» — мысленно выругался я. «Не падай раньше выстрела!» — попытался успокоить меня Кринге, который все это время молчал. «Удивительное для него дело!» «Ну, пошли!» — смерив меня еще одним недоверчивым взглядом, ответил Лишаистый и поднялся из-за стола. «Заодно и обсудим твои перспективы!»